Вечером же, после разбора, старшие инструкторы вызвали к костру 16 инструкторов, которые во время учений исполняли по очереди обязанности командиров рот. Когда все приглашенные четко отрапортовали о том, что они прибыли, майор Скорцени махнул рукой. «Садитесь!» и после короткой паузы выделил голосом. «Командиры!» Инструкторы замерли, переглянулись и осторожно расселись вокруг костра. Старшие поглядывали на них с легкими усмешками. «Ну что ж», — начал банк, когда все разместились. «Я думаю, ребята, сегодня у нас есть отличный повод для того, чтобы слегка выпить. Не так ли?» Инструкторы снова переглянулись. До сих пор право глотнуть довольно противного пойла под названием «Довольно приличный бурбон», который старший инструктор Разимблюм изготавливал сам с помощью какого-то странно выглядевшего агрегата и хранил в отдельной канистре, удостаивались только те, кто получал оружие и переходил в разряд, или, скорее, касту вооруженных. И все они считали это еще одним испытанием, в крайнем случае лечением, поскольку о неких целебных свойствах напитка сержант Роземблюн говорил много. Сейчас же банк от чего-то выразился так, будто поглощение сего зелья могло считаться удовольствием, а то и наградой. Однако спорить со старшим инструктором никому и в голову не пришло и все послушно приложились к пущенной по кругу фляге. «А знаете, ребятки, за что мы пьем?» — благодушно спросил банк, когда фляга вернулась к нему, и он сделал из нее глоток куда более добрый, чем все остальные. «Нет», — не слишком дружно отозвались инструкторы. «А за то, что среди нас сегодня появились командиры, которым скоро можно будет доверить людей и в настоящем бою», — раздался голос старшего лейтенанта Воробьева, — расположившегося чуть в стороне. Сидевшие вокруг костра инструкторы возбужденно зашевелились, задвигались, обмениваясь удивленно обрадованными возгласами. Уж чего-чего от такого заявления никто из них не ожидал. О настоящем бое каждый из них знал только по рассказам старших инструкторов, и он представлялся им сущим адом, чем-то невероятным, непредсказуемым, запредельным, к чему они все здесь готовились – надеясь на то, что их усилия окажутся достаточно, чтобы в этом самом будущем бою суметь выжить до того момента, пока не будет исполнена боевая задача. На большее, скажем, не только выполнить задачу, но еще и остаться в живых, никто не рассчитывал. А как еще расценить ситуацию, при которой любое твое действие, начиная сдышать или бежать, не говоря уже о чем-то более сложном, чревато тем, что тебя убьют? Но при этом тебе надо не просто выжить, но еще и добиться своего, выполнить задачу, которая заключается не только в том, чтобы убить того, кто пытается убить тебя, это не главное, но еще и в том, чтобы сделать нечто большее. Не отступить, удержаться, остановить врага или наоборот, заставить его отступить, бежать, прятаться и сдаваться. И вот люди, прошедшие через все это, причем ни раз и не два, сегодня сказали, что и они, кеольцы тоже способны не только просто выжить в бою, повинуясь приказам, но и...» Трое старших инструкторов весело переглянулись. «Ну-ну, не очень-то заноситесь», — слегка притушил пылкивальцев майор. Старший лейтенант Воробьев сказал «Можно будет». «То есть не факт, что обязательно. Для того, чтобы это случилось, вам еще пахать и пахать». Это лишь слегка умерило, но не отменило, охватившее инструкторов воодушевленное возбуждение, которое усугубилось тем, что фляжка с пойлом снова двинулась вокруг костра. Ликаэль же сидел, чуть прикрыв глаза и размышляя над тем, как, каким образом он сумел перемениться настолько, что люди, прошедшие через десятки и сотни настоящих боев, то есть через то самое запредельное, что только способен вынести человек, его тело, его разум, его психика, теперь готовы признать его почти равным себе. А затем его мысли плавно обратились к Энтенель. Минут через сорок, когда фляжка с довольно приличным бурбоном прошла по кругу уже раза четыре, Ликаэль внезапно даже для самого себя растолкал приятелей, окруживших старшего инструктора сержанта Роземблюма, и как на духу выложил ему всю историю своих взаимоотношений с Энтенель. Когда он начал говорить, вокруг костра были слышны разговоры, смех, но когда он произносил последние слова «И я не понимаю, что мне делать», уже воцарилась тишина. Все молча смотрели на Ликаэля, и в обращенных к нему взглядах он ясно видел сочувствие, грусть, сопереживание. В них не было только одного — равнодушия. «Слушай, а зачем ты мне все это рассказал?» — в тишине спросил его банк. «Зачем?» Ликаэль удивленно возрился на ротного, а затем озадаченно потер лоб. «Действительно, зачем? Это же не опыт командования, не психология боевого контакта, не методика работы командира по подготовке к дальнему рейду и все такое прочее. Это же личное. Чем ему может помочь один из старших инструкторов? Он же не психолог и не специалист по межличностным отношениям но мастер отчего-то не чувствовал, что его рассказ был ошибкой. Он многое понял за последние уже почти два года. И едва ли не главным из этого было понимание того, что люди, сумевшие сделать из него нечто совершенно другое, намного более сильное и стойкое, что смогло удивить даже Энтенель, вследствие чего она решила снова вернуться к нему, смогут сделать что-то еще, пусть не разложить по полочкам, что и как он делал не так, а где поступил правильно? На хоть натолкнуть на какую-то идею? — Не знаю, — медленно ответил он, — но прошу совета. Я не жду, что вы непременно разберетесь во всем вместо меня, но, возможно, вы сумеете помочь мне разобраться. — Знаешь... — Банк потер ладонью щеку и усмехнулся. — Вообще-то разбираться в бабах не умеет ни один мужик. Но вот что я тебе скажу. Они и сами в себе ни хрена разобраться не способны. Баба, она что? Она тело. Потому-то они так тряпки любят, что любой божьей твари самое важное в себе холить или леять желательно. Вот они и холят свое самое важное. А тело суть животное. У него разума не имеется, сплошные инстинкты. Вот и это твоя... Сержант Траземблюм запнулся, сморщил лоб и щелкнул пальцами. Ну да, Энтенель. У нее тоже никакого соображения. Одни инстинкты и хотелки. Вот посмотри. Она, похоже, стервочек. Этого слова Ликоэль не знал, но переспрашивать не стал. Возможно, дальше все произнеется, а нет, спросит позже. А такие завсегда стремятся себе самого успешного мужика загробастать, продолжал Джо. Но не как обычная баба, а хомутать его и жить за ним, как за каменной стеной. Нет, им этого мало». Они еще и власти над ним хотят, причем полны, чтобы только пальчиком повела, а мужик уже на задних лапках стоит. Но если мужик полную власть над собой бабе отдает, он уже и не мужик, а так, тряпка. А тряпки таким стервочкам нахрен не нужны. Так что едва она того, что ей хочется, добивается, так тут же ты ей неинтересным становишься. Но на кой ей тряпка-то? Ей сильный и успешный мужик нужен. Ну и она тут же начинает по сторонам головой крутить, кого еще по своему вкусу разыскивая. Так вот такие и живут, ломают мужиков, да и сами постоянно в поиске находятся. Иногда даже и не понимают, от чего это у них все время не по-человечески выходит. Вроде нашла нормального мужика, а он раз и тряпкой оказался, и следующий, и опять. А все дело в том, что они сами в этом виноваты. Но кто ж из баб себя виновной-то признает? Это уже чистая фантастика. Тишина вокруг костра стала напряженной. Почти все, кто собрался здесь и сами в свое время пережили нечто подобное. И сейчас каждый из них вспоминал то, что произошло с ним самим, и примерял сказанное на свою жизнь. А некоторые так и вообще с катушек слетают и как с цепи срываются. Им уже в кайф становится все новых и новых мужиков под себя подминать. Они от этого куда больше удовольствия получают, чем от любого секса. Банк вздохнул. «И если честно, чувствую я, парень, что ты как раз с такой стервой связался». Ликаэль помолчал, затем взглянул на сержанта в упор. «И что мне делать?» «Ну, самым разумным было бы просто выкинуть ее из головы, найти себе нормальную бабу и жить спокойно», — серьезно ответил Банк. Вот только сдается мне, что ты этому совету вряд ли последуешь. «Я ее люблю», — тихо сказал Ликаэль. Сержант Роземблюм крякнул. «Вот то-то и оно!» «И что, ничего сделать нельзя?» «Но это смотря, чего ты хочешь добиться. Ежели нормальной, спокойной жизни в любви и согласии, то это да, ничего такого у вас с ней не будет. Точно. А ежели того, чтобы она с тобой была...» то это еще как посмотреть. И как? Ликаэль аж подался вперед. Ну, во-первых, рядом с тобой раз и навсегда она точно не останется, все время на сторону отбегать будет, уж будь уверен. Но вот сделать так, чтобы она всегда к тебе возвращалась, в принципе, можно. Джо бросил на Ликаэля прищуренный хитрый взгляд. Тот сидел и жадно слушал. Но для этого парень продолжил банк. Тебе надобно будет ей не сдаваться и в то же время не отталкивать ее. Играть с ней, понятно, но она вроде как мостик через ущелье из пары бревнышек. Тут на этом шаге поддался, а тут раз — и все обратно вернулось. Чтобы у нее все время была иллюзия, что еще чуток, и она тебя дожмет. А что в этот раз сорвалось, так то случайность, где-то кто-то помешал, отвлек ну или еще что-то приключилось, а так она все правильно делает. Они ж, стервы, ни за что самих себя ни в чем винить не станут. Они само совершенство, и ежели бы им все время не мешали, у них всегда все в жизни получалось бы так, как они хотят. А хотеть они могут только правильно и разумно, и никак иначе. Понимаешь, о чем я?» Ликаэль медленно кивнул. Не то чтобы он сразу все понял, ибо сказанное сержантом требовало осмысления, но основную мысль уловил, и она пока не казалась ему неверной. Примерно так оно и было. Но такая жизнь — это вроде как по минному полю идти, постоянно себя в напряжении держать надобно, и каждое свое движение, жест или там улыбку контролировать, все время отслеживать, насколько можно поддаться, а где встать непоколебимо, а то и нажать в ответ». «А вот это, ежели ты влюблен, делать очень и очень сложно. Тут же каждому хочется совсем в любви и счастье раствориться, это растечься и купаться во всем этом, как в море». Банк замолчал и пошевелил палкой костер. А вокруг костра зашумел легкий шепоток, ибо все, о чем говорил сержант, затрагивало слишком многих. «Так что я не уверен, что тебе это удастся», — снова продолжил Джо. А если не удастся, то и начинать не стоит, только себе больнее сделаешь. Поэтому постарайся лучше выкинуть ее из головы. Ну или не выкидывать, но хотя бы понять, что ее к тебе не любовь привлекла, а инстинкт. И этот же инстинкт ее все одно рано или поздно от тебя оттолкнет. Даже если ты все правильно и точно делать будешь. Просто ей все равно победы над мужиками будут нужны. И если она над тобой этой победы не добьется, то, побившись, побившись, побежит кого другого ломать. «Но потом вернется?» — уточнил Ликаэль. «Скорее всего, вернется. Потом. Пару-тройку мужиков в бараний рог свернет, самоуверенность восстановит и снова за тебя примется. Но это только если все правильно делать будешь». «Не оттолкнешь окончательно, не дашь надежде развеяться, ну и интереса к себе не убьешь». Но вот стоит ли жить с такой бабой, которой только сломать тебя требуется, а больше ей от тебя ничего не надо, ты все-таки подумай. После того, как банк замолчал, вокруг костра снова установилась тишина. Все молчали, пока со своего места не поднялся майор Скарцени. «Ладно, давайте закругляться с посиделками, а то с завтрашнего дня у нас с вами наступает по-настоящему тяжкое время». Сидевшие вокруг костра инструкторы недоуменно переглянулись. «То есть, как это по-настоящему тяжкое? А какое же было до этого? Завтра привезут оружие», — добавил майор, но яснее не стало. «Какое оружие-то? Какие-то новые ножи? Или нечто такое, о чем старшие инструкторы упоминали, когда рассказывали о тех боях, в которых им приходилось участвовать? Так или иначе, это известие мгновенно выветрило из всех голов остатки хмеля». Но старшие инструкторы держались непоколебимо, и никаких подробностей киольцы не дождались.